В отсутствие начальника. Всякие интересные истории про Бадунова я узнавал преимущественно в те дни, когда он отсутствовал. О себе Иван Васильевич говорить избегал. Говорил обычно о своих ребятах. Но так как главной движущей силой в бригаде был именно он, рассказы получались куцые, без главного действующего лица, без героя рассказы вообще. Когда Бодунов уезжал, бригада рассказывала мне о его делах. Старый коммунист, человек острого и насмешливого склада ума, наборщик в прошлом, носивший нынче два ромба Петр Прокосич Громов, Сказал как-то с грустью, «Оно, конечно, так. Работаем дружными коллективами, помогает общественность, широкие слои трудящихся, но и в нашем деле есть люди талантливые. Скрипач еще не значит талант. Это еще только профессия, специальность. Даже композитор еще не значит талантливый». и композитор может сочинять музыку не талантливо Так вот, это я к тому, что Бодунов наш талантливый человек. Конечно, законность, факты, точности, наука. Но и наука наша криминалистика в руках бездарного человека вовсе не наука. Хоть любой криминалист в свою химию верит. Химия химии есть. А человековедение человековедением. Здесь особый талант нужен. Большой талант. Вы когда-либо примечали, что Бодунову легко рассказывать. Он замечательный слушатель. Вот бывает, знаете, делишься с ним по-товарищески. Он только выслушает, а тебе и легче. Обратите внимание, как обычно он с подследственным беседует. Конечно, положено по разным сторонам стола сидеть. Начальник тут, подследственный тут. А еще есть такие, что стул с подследственным аж на середину кабинета выставят. Это, заметьте, редко случается с Будуновым. Обычно он собеседует... На диванчике бывает посиживают, дочери попивают. Приезжал тут один, ножками в сапожках затопал. Иван дал ему отворот-поворот. Талант Ивана в том, что он умеет с людьми говорить. Из преступника вытаскивает все то, что осталось в нем человеческого. И на этих-то человеческих струнах. играет Еще заметьте, он никогда никаких пустых обещаний не дает. Он всегда заявляет, судить тебя буду не я, а наш Советский суд. Он и даст, чего заслужил. А мы с тобой совместно выясняем правду. Разве он говорит на «ты» с подследственными? Осведомился я. «Бывает». «Сказал Громов. В нарушении всех правил. Но это только тогда, когда перед ним человек в несчастье, в беде. Это ты, помощь, поддержка. На такое ты не каждый способен. И никому столько люди сами не рассказывают, сколько Будунову. Он слушает непоказенные надобности». Он лицо всегда глубоко заинтересованное. Не из тех, кто твердит, как попка, это к делу не относится. Ему главное, чтобы человек открыл душу полностью, тогда он разберется. Я спросил Громова, открываются ли Бодунову подлинные бандиты, убийцы, ну, такие, которые знают, ничем не поможешь, от расстрела не уйти. Полностью. С усмешкой ответил Петр Прокофьевич. Абсолютно открываются. Пробраться в береговых налетчиков. Слышал? Да, слышал. Старший-то, который Бодунова чуть не убил. Именно ему, а никому другому рассказал, как Непманы сыграли на его любви. Уговорили эту, допустим, эр так ее назовем, она и нынче здравствует и не знает, кто был ее возлюбленный. Уговорили и подкупили, дабы она полюбила старшего берегового. С этого и началось. Вот в какие марионетки играли. А в этих венах бывает, случается, кровь кипит, страсти роковые... Не зная подробностей, не разберешься. Береговой работал на своих хозяев. Эр встречалась с ним. Бастовал, эр исчезала. — А в чем же секрет этого бодуновского таланта? — спросил я. — О, талант сам по себе секрет, — ответил Громов. — Но если разобраться, то самое существенное в том... что Иван наш верит в свое дело, в его необходимость, партийность, честность. Он никогда душой не кривит. Если поступает, то поступает так, а не иначе, потому что абсолютно убежден только так. И точка. Вы ведь и биографию Бодунова учтите. Отца бедняка в восемнадцатом убили, дом сожгли дотла. Что при этом юноша в девятнадцать лет чувствует? А на деревне-то еще кулачье командует, правду не отыскать. Вот и привел в свои девятнадцать в Петроград к Дзержинскому убийце и остался в ВЧК работать». С юности понимал, бандитизм может захлестнуть революцию. Между прочим, были периоды в этом смысле грозные. Николай Иванович рассказывал, что учился бадунов в начале революции еще у старых полицейских сыщиков. Учился основам ремесла и запоминал кое-какие фамилии. Так запомнил он фамилию крупнейшего в царской России медвежатника, взломщика сейфов Тихомирова. Этот старый преступник, откупившись в свое время от царского правосудия, построил себе в Петрограде заводик под названием «Завод художественного литья». Был у него, у Тихомирова, что называется, свой почерк. Этот тихомировский почерк и опознал бодунов В 1928 году, когда из ювелирторга на Невском, неподалеку от Елисеевского магазина, был вынесен чемодан золотых вещей и иных ценностей. Вместе с нынешним оперуполномоченным бригады Васей Сидоровым, Бодунов осмотрел стенку цветочного магазина, из которого был сделан пролом в ювелирной, и вспомнил Тихомирова. Все было в точности. Только старик работал этим способом. Поехали к Тихомирову, доживавшему на покое. Советская власть освободила старика от забот по собственному заводу. — Ваша работа? — спросил Будунов. — Нет. — твердо ответил старик. — Ваша стенка просверлена по вашему сейф вскрыт теличницей по вашему тихомиров был польщен ведь старуха сказал он жене 10 лет прошло как я свое прошлое бросил а еще помнит и долго помнить будут мою руку и выяснилось, что ювелир-торг старик сам не брал, но беседу имел с неким бывшим казачьим ясаулом из станицы Цемлянской. Кажется, фамилия его Валуйсков. Фамилии посыпались из старика, когда Будунов, кое-что сопоставив, назвал грабителем единственного сына Тихомирова. Назвал вдруг. Понайте, нечаянно вспомнив сведения десятилетней давности. Тогда у фабриканта был двенадцатилетний парень. Иван Васильевич угадал. Старик учил сына своему ремеслу, но с ними целую банду. Золото нашли на станции Кикерина. Николай Иванович Черков с понятыни считал и делал опись. В это мгновение в избу ввалился поп с кадилом. По Кикерину ходил крестный ход. Глаза у папа полезли из орбит. тихомиров то был здесь церковным старствой. «Так-то, батюшка», — сказал Бодунов. «Нехорошо». Да уж чего хорошего, помахивая кадилом, ответил поп. Ну, отправишь дальше. Иван Григорьевич Красношеев, начальник милиции, как-то рассказал. Иван Будунов долгое время ловил одного жулика. Большой вор, классный, не мелочь. И по ювелирным магазинам баловался парень. Даже скифское золото наметил из Эрмитажа забрать. Главное горе — одиночка. Ни с кем водку не хлещет, никогда по ресторанам не болтается. Снимает комнатку у старушки в неизвестном районе, пьет какао, кушает домашние обеды, читает книги, ходит в кино и в театры, хорошо одевается, Духи высшая марка, папиросы самые дорогие. Ну, это все, конечно, потом выяснилось. Но только повяжи такого. А на дело идет раз в год. Ему хорошо. Он свое будущее дело разрабатывает 12 месяцев. Сделает и тихо. Крови, конечно, ничьей не проливает, но государственные ценности. И в каких масштабах? Иван бодунов наш друг, даже с лица спадать стал. Однажды имел место случай. Гонял жулика Бадунов полночи по крышам Апраксина двора. «Что делать-то? Оттуда по телефону не позвонишь?» Ну, упустил. Назовем мы этого вора пока понарушку Жаров. Он и нынче жив. Почему понарушку, дальше будет ясно. Короче, взял его Иван Бодунов в 1930 году в январе. В Эрмитаже и взял. Подробности не расскажу. Многие выдающиеся ученые Эрмитажа показали себя величайшими шляпами нашей эпохи. Купил их Жаров своей начитанностью в вопросах искусства, а выдал себя за красного командира, краскома. Ну, известно, умелелась интеллигенция. Какие у нас краскомы... Все было на мази. Даже банка с хлороформом в кармане у Жарова для его покровителя, профессора и доктора наук... Однако же наш Иван и тут профилактировал преступление. Привел Жарова своим ходом через площадь к нам. Красивый парень, холеный. Кроме как ругательство, ничего не говорит. А дело-то пахнет керосином. Ничего другого, как расстрел, человека не ждет. Не знаю уж, какие ключи Иван Будунов к этому Жарову подобрал, но только Жаров ему открылся. Все рассказал. И поехал Будунов в Одессу. Выяснить факты биографии. Невеселые, надо сказать, факты. Все подтвердилось. В году эдак в 20-м... Умерли у Жарова в одночасье оба родителя. Жил мальчик один в коммунальной квартире. Ходил в школу. Ну, постепенно все проел, что было, вплоть до тахты. В школе успеха не интересовались, а что кушает, не до того было. А мальчонка-то и вовсе оголодал. И оголодав предельно, стянул на кухне две серебряные ложечки. Буквально тут же он был пойман, схвачен за руку. Мальчонка не слишком старался украсть незаметно. Он просто взял ложки и сунул в карман, ведомый голодом, который плохой советчик. И поднялись вопли скормили вора. Мы к нему, как к родному, среди белой дня. Ни один голос не раздался в защиту голодного ребенка. И в школе никто не подумал, на что и как жил мальчишка. Его схватили и повлокли к начальнику в милицию. Ну, а тому что? Факт есть факт. Протокол составлен. Парнишка ничего не отрицает. И ввергли его в узилище. Времена были крутые. Одесса мама славилась... разбойничками всех мастей и калибров. Жаров попал в камеру именно к таким бандитам, безжалостным и потерявшим всякий человеческий облик. Мальчишка ревел, когда за ним захлопнулась железная дверь. Ревел и мешал бандитам играть в карты. Их чуткий слух отвлекали его рыдания и вопли. И надзиратель мешал Он поглядывал в волчок на рыдающего мальчишку. Ему велели замолчать. Он завопил еще пуще. Тогда ему залепили за трещину. Мальчишка с зубами впился обидчику в руку. И они все. Бандиты народ дружный, особенно если это ничего не стоит. Все вместе, все четверо. Учинили над Жаровым такую расправу, что его унесли в больницу, избитого, как били когда-то конокрадов. Из больницы же вышел не мальчик, а звереныш. Звереныш этот сначала нырнул в беспризорничество, где ему не понравилось. И тогда он стал одиноким волком. Эти слова из-за его показаний. Не было для юноши ни бога, ни черта, ни правды. Ничего решительно. Он желал жить сытно, в тепле, в довольстве. Сделал себе талантливо документы, не подкопаешься. Сам про них выразился, что лучше, чем настоящее. Для себя же старался. Выше доложено, что готовился он к своим операциям по году не менее. Украденное в Ленинграде продавал, например, в Ашхабаде. Да и не ранее, чем через полгода после дела. Ненавидел все и всех. Читал книги по криминалистике. Читал речи судебных ораторов. приключениями и сыщиками, не интересовался нисколько. Все, что Иван Бодунов узнал от Жарова в своем кабинете, оказалось правдой. И тут наш Иван Васильевич заявил, что поедет в Москву отбивать Жарова. Доводы свои он изложил так. Мы — милиция. В Одессе был тоже милиционер. Но он болван. Он дискредитировал нашу милицию. Мое личное дело, честь этой милиции в глазах Жарова восстановить и преступника вернуть в наше советское общество. И поехал Бодунов по большому начальству. Явился, говорят, и к Максиму Горькому. Рассказал суть дела. алексей максимович спросил но вы его ловили как точно ловил много лет и поймали заключен под стражу не виноват а виноваты мы милиция отсидел жаров в общей сложности два года и три месяца Впоследствии побеседовал с Горьким и направился от нас, некто Жаров, учеником токаря на завод имени Карла Маркса, где вскоре и влюбился в хорошую девушку, Люсю. Комнатку Иван Бодунов тоже раздобыл молодоженам, бывшую людскую в 4 метра. Ну, а Жаров не из тех, кто на малом мирится. ему наверстать ведь надо многие годы потерянной жизни стал он не только то каждому делу учиться но и вообще пошел шагать тут дненька денег то мало а не привыкжаться рассказывал Иван васильевичу люся ребенка носит а я и не могу модельные туфли купить Был случай лет тому пять отцепил я на станции Любань вагоновые А тут одна пара. Входите в положение? Бодунов, конечно, входил, но что толку? Сейчас, по прошествии времени, вдруг открылись в одиноком волке необыкновенные способности к наукам. Да, надо еще сказать, что и воля у него редкостная. Занимается, просвещает тебя беспощадно. Да еще субботы на воскресенье с артелью грузит в порту, подрабатывает на семью. Родил сына, назвал Иваном, не без намека на Бодунова. Вот так наш товарищ Бодунов вернул человека советской власти. А человек, как думается, Время еще покажет недюжинный. Сейчас почти что цехом командует, ну, во всяком случае, там он неофициально а первый даже квартиру получил из двух комнат. И никто не знает, каков таков наш Жаров в недалеком прошлом. Красношеев вздохнул и спросил у меня: «А сколько таких жаровых у наших бадуновых Не знаете?» «Я, разумеется, не знал», — ответил сам Иван Григорьевич. «Много. Очень много».